Голос переместился вправо, словно человек, задумчиво расхаживающий из стороны в сторону. Я так понимаю, что вы пробрались на территорию Дравортаков для того, чтобы остановить вторжение. Можно тебе спросить, что конкретно вы собирались предпринять? Не знаю, пожал в темноте плечами Кийск. Но и сидеть сложа руки в то время, когда рядом находится враг, мы тоже не могли. Мне кажется, что корень всех проблем кроется в лабиринте. Начнём с того, что никакого вторжения на землю пока ещё не произошло. Как это не произошло? непонимающе уставился в темноту Кийск. Что значит пока ещё? А то и значит, что со дня нашей с тобой первой встречи прошло не 12 лет, а только 3 года. Поэтому и никакой колонии на Пик 183 тоже пока ещё нет. Всё это в будущем, в возможном будущем. Значит, опять лабиринт. Киск со злостью стукнул кулаком по колену. Дьявольская машина. Снова он сыграл с нами шутку со временем. Да? Приведя вас на драйвер, он одновременно отбросил вас во времени на 9 лет назад. Только дьявол здесь совершенно ни при чём, и лабиринт это не машина. Так что же он такое? Что тебе о нём известно? Лабиринт это и есть вселенная, и я знаю о нём всё.